Глава шестидесятая. Гроза и ложь. Февраль 1817 года. Тетушка Грейстил сняла в Падуе дом с видом на фруктовый рынок. Дом был расположен весьма удобно и обошелся всего в восемьдесят цехинов на три месяца, что составляло около тридцати восьми геней. Поначалу тётушка обрадовалась приобретению, однако, как обычно бывает, сделка, заключённая в торопях, оказалась не такой уж выгодной. Они с Флорой не прожили в новом доме и недели, как тётушка начала сомневаться в удачности своего приобретения. Готические окна, такие прелестные и старинные, пропускали совсем мало света, к тому же Некоторые из них затенялись каменными балконами. Все это не имело бы никакого значения, если бы не душевное состояние Флоры. По мнению тетушки Грейстил, именно сейчас Флора нуждалась в поддержке, а мрачность и темнота, какими бы живописными ни были, никак не способствовали ее выздоровлению. Во дворе Флора, Стояли каменные дамы, увитые плющом. Не будет преувеличением сказать, что с годами плющ так их заплёл, что статуи совершенно затерялись в зелени. И тётушка, глядя на них, всякий раз вспоминала о несчастной жене Джонатана Стрэнджа, которая умерла загадочной смертью в столь юном возрасте. И смерть эта лишила её мужа рассудка. Тётушка надеялась что подобные мрачные мысли не посещают Флору. Однако сделка была заключена, дом снят, и теперь тётушка Грейстил пыталась придать ему живой вид. Заботясь о душевном состоянии Флоры, она позабыла о своей скупости и не пожалела денег на свечи и лампы. В доме был один особенно тёмный лестничный проход, Ступеньки сворачивали в сторону под таким неожиданным углом, что любой мог запросто свернуть себе шею. Поэтому тетушка распорядилась поставить лампу на полку прямо над ступеньками. Лампа горела день и ночь к постоянному неудовольствию бонифации старой служанки, особо еще более экономной, чем тетушка Грейстил. Старушка досталась новым хозяевам, придачу к дому. Она оказалась превосходной служанкой, склонной, однако, покритиковать как самих хозяев, так и некоторые их поручения. Бенефации помогал медлительный и вечно недовольный юноша по имени Миникелло, встречавший всякое приказание недовольным бормотанием на местном диалекте. Бенефация постоянно отчитывала Миникелло и тетушка Грейстил заподозрила, что юноша состоит с ней в родстве, однако никаких доказательств тому пока не обнаружила. Так, в хлопотах по дому, каждый день тетушка Грейстил делала в нем новые, приятные и не очень открытия, и в ежедневных сражениях с Бонифацией проходили дни тетушки Грейстил. Однако главной своей обязанностью Тётушка считала заботу о душевном состоянии Флоры. Девушка стала тихой и печальной. Она вежливо отвечала на расспросы, но сама никогда не начинала беседу. В Венеции Флора была главной зачинщицей развлечений, ныне лишь безропотно соглашалась затей имет тётушки. Она явно предпочитала одиночество. В одиночестве гуляла читала, сидела в гостиной, освещённая тонким солнечным лучом, проникшим в комнату около часу пополудни. Флора стала менее открытой и доверчивой, словно кто-то, не обязательно Джонатан Стрэндж, обманул её доверие, и теперь девушка решила полагаться только на себя. В первую неделю февраля в Падуе случилась сильная гроза. Она началась в середине дня. Ветер налетел с востока со стороны Венеции и моря. Старики за вседатые кафе утверждали, что до последнего мгновения ничто не предвещало бурю. Другие подванцы не придали этому значения, стояла зима и грозы случались нередко. Сначала на город обрушился сильный порыв ветра. Он не щадил дверей и окон, ища каждую щелочку, чтобы ворваться внутрь. Тетушка Грейстил и Флора сидели в маленькой гостиной на первом этаже. Неожиданно оконные стекла задрожали, а подвески на люстре задребезжали. Письмо, которое писала тетушка, вырвалось из рук и закружилось по комнате. За окнами потемнело, как ночью, и дождь хлынул стеной. В гостиную вошли Банифация и Миникелла. Они появились под предлогом того, что хотят услышать приказания тётушки Грейстел, а на самом деле Банифации не терпелось поохотить вместе с тётушкой. И, уумляясь силой ветра, вместе они образовали превосходный дуэт, хоть и поющие на разных языках. Миникелла увязался вслед за Банифацией, Он мрачно взирал на грозу, немало не сомневаясь, что её устроили с намерением прибавить ему работы. Тётушка Бенефакция и миньикелло стояли у окна и смотрели, как вспышки молнии превращают привычный вид в зловещее чередование мертвенно-бледных и сумрачных готических картин. Раскаты грома сотрясали дом. Бонефация, то и дело обращалась к Пресвятой Деве и некоторым святым. Тётушка, не менее встревоженная, вероятно, не отказалась бы от помощи свыше, но будучи прихожанкой англиканской церкви, могла лишь восклицать: "Ай, ай, ай! И что творится-то?" Но едва ли это приносило ей облегчение. А Флора, девочка моя, обратилась она к племяннице слегка дрожащим голосом: "Ты не испугалась? Гроза такая сильная". Флора подошла к окну, взяла тётушку за руку и сказала, что гроза скоро кончится. Вновь сверкнула молния, озарив пейзаж за окном. Неожиданно Флора уронила тётушкину руку, открыла задвижку и выбежала на балкон. "Флора, а "Воскликнула тётушка. Девушка протянула руки в ревущую тьму, совершенно забыв о дожде, вмиг промочившее моё платье и ветре растрепавшим волосы. Флора, Колобушка, Флора, вернись!" Племянница обернулась и что-то сказала, но тётушка не расслышала. Минекелло вышел на балкон и, на удивление, мягко Намик позабыв вседашнюю суровость, попытался развернуть флору огромными плоскими ручейщиями, словно пастух, направляющий заблудшую овечку в заплетённую из грыть. "Разве вы не видите?" вскричала девушка. "Там кто-то есть. Там в углу, вы видите? Кажется, это..." Она осеклась и не закончила фразы. "Голубушка, надеюсь, ты ошибаешься." Мне жаль тех несчастных, кого гроза застала на улице. Надеюсь, они скоро найдут укрытие. Господи Флора, да на тебе сухого места нет. Банифация принесла полотенце, и вместе с тётушкой Грейстел они принялись сушить платье Флоры, суетясь и мешая друг другу. Одновременно обе давали указания Минникеллы, тетушка на ломаном итальянском, Бонифация на стремительном местном диалекте. Указания, как и лихорадочные движения обеих женщин, только вносили сумятицу, поэтому Минникелла просто стоял и смотрел на них с привычным кислым выражением на лице. Поверх склоненных голов Флора неотрывно смотрела на улицу. Вновь сверкнула молния. Флора застыла, словно громом поражённая, вырвалась из рук женщин и выбежила из гостиной. Они не успели спросить, куда она бежит. Следующие полчаса прошли в титанической борьбе со стихией. Миникело пытался закрыть ставни, Банифация в темноте искала свечи, а тётушка Грейстил вспомнила что итальянское слово, которое она использовала, имея в виду ставни, на самом деле означает пергамент. То и дело каждой из троих выходило из себя. Зазвонили все колокола, ибо, согласно поверью, они, будучи освящёнными предметами, разгоняют грозу, посылаемую дьяволом. Однако тётушка особого улучшения не заметила. Наконец, Дом был ограждён от ливня или почти ограждён. Тётушка оставила банифацию имени Келла завершать работу и забыв, что Флора на её глазах выбежала из гостиной, вернулась туда со свечой. Флоры в гостиной не оказалось. Тётушка отметила, что Миникелла не закрыл в этой комнате ставни. Она поднялась в спальню Флоры. Там племянницы не было. Не было её ни в столовой, ни в тётушкиной спальне, ни в маленькой послеобеденной гостиной. Флоры не было ни в кухне, ни в вестибюле, ни в каморке садовника. Тётушка Грейстел не на шутку разволновалась. Безжалостный внутренний голос принялся на шёпотать ей, что неприятности с женой Джонатана Стрэнджа начинались также. Она вышла из дома в ненастье. «Но тогда шел снег, а не дождь», — твердила себе тетушка. Обходя дом в поисках Флора, она без конца повторяла. «Снег, а не дождь! Снег, а не дождь!» Затем ей в голову пришла новая мысль. «А что, если Флора в гостиной? Я просто не заметила в темноте, а она любит сидеть тихо, как мышка. Должно быть, я ее не заметила». И тетушка Грестел вернулась в гостиную. Молния осветила комнату, выбили в стены, а мебель, сделав серой, словно из камня, внезапно тетушка поняла, что находится в комнате не одна. Женщина, но не Флора, стояла напротив, сжимая в руке подсвечник. На женщине было черное, старомодного кроя платья лицо скрывалось в тени Тётушка похолодела. След за раскатом грома упала тьма. Только горели две свечи, но странным образом свеча в руках женщины ничего не освещала. Ещё удивительнее было ощущение, будто гостиная расширилась, и женщина с подсвечником стоит далеко-далеко от тётушки Грейстил. Кто здесь? воскликнула тётушка. Ответа не последовало. Должно быть, подумала тётушка. Она итальянка. Мне следует обратиться к ней на её родном языке. И, вероятно, из-за грозы она по ошибке зашла в чужой дом. Однако, как на грех, тётушка не могла вспомнить ни одного итальянского слова. Вновь сверкнула молния, Неизвестная женщина стояла на прежнем месте. Это призрак жены Джонатана Стрэнджа, сообразила тётушка. Она сделала шаг вперёд, женщина тоже шагнула вперёд. Внезапно тётушку осенило зеркало. Испугаться собственного отражения. Облегчение было так велико, что она чуть не расхохоталась. Но радовалась она рано. В этом углу гостиной зеркала прежде не было. Следующая вспышка молнии осветила зеркало, безобразное и совершенно неподходящее гостиной по размеру. Тётушка была уверена, что видит его первый раз. Тётушка Грейс выбежала из комнаты. Ужасное зеркало мешало ей сосредоточиться. На середине лестничного пролёта она услышала какие-то шорохи, доносившиеся из спальни Флоры. Она открыла дверь и заглянула внутрь. При свете свечи Флора через голову стягивала с себя платье. Платье промокло до нитки. Нижняя юбка и чулки находились не в лучшем состоянии. Туфли валялись на полу, совершенно испорчены дождевой водой. Флора смотрела на тётушку со смешанным выражением вины, смущения, вызова и иных чувств, которые трудно описать. "Пустяки, пустяки", воскликнула она, вероятно, Она торопилась ответить на невысказанные тетушкой вопросы, но та лишь всплеснула руками. — Ах, дорогая, где ты была? Зачем вышла на улицу в такую погоду? — Я... я ходила за нитками для вышивания. Видимо, на лице тетушки было написано такое изумление, что Флора добавила... Я не знала, что дождь зарядит надолго. Должна сказать, дорогая, ты поступила неразумно, но ты, наверное, очень напугалась. От того и плакала. Плакала? Нет. Вы ошибаетесь, тётушка. Я не плакала. Это всё дождь. Но ведь ты? Тётушка Грейстил запнулась. Она хотела сказать: "Ты и сейчас плачешь?" Но Флора замотала головой и отвернулась. Затем что-то девушка скрутила шаль в узел, и тётушка невольно подумала, если бы Флора накинула шаль на плечи, то не вымокла бы так сильно. Размотав шаль, девушка достала бутылочку, до половины наполненную янтарной жидкостью, открыла шкафчик и поставила бутылочку внутрь. Ах, Флора, ты не представляешь, что случилось. Право, не знаю, как начать, но там, там зеркало. Знаю, отвечала Флора. Это моё зеркало. Твоё? Тётушка потеряла дар речи. Немного придя в себя, она не нашла ничего лучше, чем спросить: "А где ты его купила?" Точно не помню. Должно быть, зеркало только что доставили. Какой глупец станет возиться с зеркалом в такую грозу? А если кто-то и найдёт, разве не должен сначала постучать в дверь, а не прокрадываться тайком? На этот весьма разумный вопрос Флора не нашлась, что ответить. Впрочем, Тётушка Грейстил не стала ей за это пенять. Она так обессилила от грозы и тревог дней, что вполне удовлетворилась ответом на вопрос, откуда взялось зеркало, решив отложить на потом вопрос, как оно проникло в дом. И тётушка Грейстил вернулась к привычным заботам. Заговорила о платье и туфлях Флоры, выразила тревогу, не подхватила ли племянница простуду, которая тотчас сведёт её в могилу, подала ей халат, уговорила её погреться у очага и поесть горячего. Когда они спустились в гостиную, тётушка Грейстел сказала: "Смотри, гроза прошла. Кажется, повернула в сторону моря, откуда явилась. Как странно!" Наверное, твои нитки намокли? Нитки? переспросила Флора. Ах, да, нитки. Я не дошла до лавки. Вы были правы, тётушка, не стоило выходить из дома в такой ненастье. Мы сходим туда и купим всё, что тебе нужно. Бедные рыночные торговцы, дождь испортил весь их товар. Ну, Boniface сварит тебе овсянку, моя дорогая. Забыла, сказала я ей, чтобы взяла свежее молоко. Не знаю, тётя. Пойду, напомню. Я схожу, тётя, сказала Флора, пытаясь встать. Но тётушка Грейстел и слышать об этом не желала. Флора непременно должна согреться у огня, а ноги поставить на скамеечку. Небо разведнелось, и в комнатах посветлело. По пути на кухню тётушка остановилась ещё раз взглянуть на зеркало. Такие громадные зеркала с богато украшенными рамами делали на острове Мурано в Венецианской лагуне. Странно, что ты выбрала такое зеркало, Флора. Столько узоров и завитушек. Обычно тебе нравятся более скромные вещи. Флора: вздохнула и сказала, что в Италии научилась ценить роскошные и изысканные предметы. Дорогое? спросила тётушка. Выглядит дорого. Нет, совсем не дорого. И то хорошо. Тётушка Грейстел спустилась на кухню, радуясь, что все утренние тревоги и бедствия остались позади. Однако она ошибалась. На кухне вместе с Банифацией и Минекело стояли двое мужчин, которых тётушка раньше в доме не видела. Банифация ещё не начинала варить Флоре кашу, даже не вынула крупу и молоко из буфета. Завидев тётушку, Банифация схватила её за руку и возбуждённо затараторила на местном наречии. Служанка говорила о грозе. Это было очевидно. Она называла грозу злом. Но больше тётушка ничего не разобрала. К её удивлению на помощь пришёл Миникелла. Наломанным английским он проговорил: "Английский чародей сделать это. Английский чародей сделать темпеста". Как ты сказал? Перебиваемый банифацией и другими мужчинами, Миникелла поведал тётушке Грейстил, что во время грозы люди видели в небе просвет, но испугало их то, что в просвете сияла не лазурь, а звёзды на фоне ночного неба. Гроза была вызвана неестественными причинами, и её сотворил Стрэндж, чтобы скрыть приближение башни тьмы. Скорее новость разлетелась по городу, тревожа покой горожан. До сих пор башня оставалась в Венеции, которая представлялась по дуанцам естественным местом для всяческих ужасов. Теперь выходило, что Стрэнджа удерживали в Венеции не чары, а собственная прихоть. И отныне любой город в Италии, да что там, любой город в мире не застрахован от визита вечной тьмы. в добавок ко всему, тётушку Грейстил терзала неприятная мысль, что Флора сказала ей неправду. Сольгола ли девушка под влиянием колдовских чар или симпатия к Стренжу ослабила её принципы? Поди разберись, которая из причин хуже. Она написала брату в Венецию, умоляя его приехать, а до тех пор решила держать свои мысли при себе до самого вечера она глаз не спускала с племянницы которая вела себя как обычно однако порой тётушке казалось что в её поведении проскальзывают следы раскаяния хотя для раскаяния не было повода на следующий день к обеду письмо ещё не успели доставить в Венецию доктор грейстил вместе с френком прибыли в Падую. Как выяснилось, для венецианцев не было секретом, что Стрэндж покидал площадь Санта-Мария-де-Бениго. Горожане видели, как башня тьмы движется по морю. По её поверхности пробегали вспышки, башня изгибалась и закручивалась, а чёрные спирали вырывались наружу словно в всполохи тёмного пламени. Каким образом Стрэндж пересек море? на лодке или с помощью заклинания так и осталось неизвестным гроза, которую он наколдовал, чтобы скрыть своё появление, началась в 8 милях от Падуи, в Стра. "Поверь мне, Луиза", говорил доктор Грейстел, "ни за что на свете не хотел бы я поменяться с ним местами. Все от него бегут. От местра До стра ему наверняка не встретилось ни единой живой души. Лишь тихие улицы и брошенные поля. Отныне мир для Стрэнджа стал пустыней. Если поначалу тётушка не испытывала к волшебнику особенно нежных чувств, то к концу рассказа глаза её наполнились слезами. "А где он сейчас?" спросила она помягчевшим тоном. Как и прежде, в квартире на площади Санта-Мария-де-Забинига, ответил доктор. Как только я услышал, что Странж был в Падуе, я спросил себя: встреча с Кэмуноскал. Мы выехали при первой возможности. Где Флора? Флора ждала отца в гостиной. Казалось, девушке не терпится облегчить душу. Не успел доктор Грейстил задать и первый вопрос, Как она выложила ему всё без утайки, обливаясь слезами, Флора поведала отцу, что виделась со Стрэнджем. Заметив его с балкона и поняв, что он пришёл ради неё, она выбежила из дома в грозу. "Обещаю, я всё тебе расскажу", сказала она, "но не сейчас. Я не сделала ничего дурного, вот только" Девушка покраснела. вот только мне пришлось солгать тёте, о чём я очень сожалею, но это чужая тайна. А каких тайнах ты толкуешь, Флора? воскликнул отец. Одного этого довольно, чтобы я насторожился. Люди, чьи намерения чисты, не таяться. Да, но только не волшебники. У мистера Странджа есть враги. Этот ужасный старик в Лондоне и другие. Мне не в чём себя упрекнуть. Понимаешь, он практиковал магию, которая его разрушала, и вчера я убедила его от неё отказаться, и мистер Стрэндж дал мне обещание. Флора печально промолвил доктор Грейстел. Твои слова огорчают меня ещё сильнее. Ты считаешь себя вправе требовать от него обещания? Разве ты не понимаешь, что это значит? Дорогая моя, вы помолвлены? Ах, пап, нет. Девушка снова завелась слезами. Тётушке потребовалось немало времени, чтобы её успокоить, после чего Флора продолжила. Не было никакой помолвки. Да, когда-то я увлекалась мистером Стрэнджем, но это в прошлом. Он дал мне обещание ради нашей дружбы и ради жены. Он считает, что делает всё ради неё, но я уверена, при любых обстоятельствах она не позволила бы ему разрушать свой разум и подрывать здоровье. Она больше не может направлять его, и мне приходится действовать от её имени. Флора, сказал после паузы доктор Грейстел, и забываешь, что я часто видел его в Венеции. Странж не способен сдержать обещание и вряд ли он помнит, что обещал. Нет, способен. Я сделала так, что ему придётся сдержать обещание. Новый поток слёз заставил родных усомниться в искренности её слов. Однако разговор принёс им некоторое успокоение. И они рассуждали так: со временем чувство Флоры к Джонатану Стрэнджу остынут, ибо таков установленный порядок вещей. Тем же вечером тётушка Грейстел заметила, что её племянница не из тех, кто будет всю жизнь горевать о несбыточной любви. Флора девушка разумная. Высидевшись, доктор Грейстел с сестрой начали мечтать о продолжении путешествия. Тётушка хотела посетить Рим, дабы своими глазами увидеть прославленные античные памятники. Однако Флора утратила интерес к древностям. Она заявила, что чувствует себя совершенно счастливой и если выходила из дому, то лишь в случае крайней нужды, а когда родные звали её на прогулку или полюбоваться ренессансной алтарной росписью, неизменно отказывалась, ссылаясь на дождь. И впрямь В тот год зима в Падуе выдалась дождливая, но раньше это обстоятельство ничуть не смущало Флору. Её тётушка и отец делали вид, будто ничего не происходит. Однако порой доктор злился. Он приехал в Италию не для того, чтобы просиживать сутки напролёт в комнатах в половину меньшего размера, чем в его уютном уилтширском доме. Наедине с сестрой он ворчал, что читать романы и вышивать, занятие, которому Флора посвящала теперь всё время, можно и в Англии, причём с меньшими издержками, но тётушка Грейстил неизменно вставала на сторону племянницы. Если Флоре угодно скорбеть под Джонатону Стренжу, то так тому и быть. Лишь однажды Флора предложила родным совершить морскую прогулку, причём довольно необычную. Спустя неделю после возвращения отца она заявила, что хочет на море. "Ей хочется путешествовать морем? Они могут поплыть в Рим или Неаполь на корабле". Однако Флора имела в виду иное. Она и не думала покидать Падую. Ей хотелось совершить морскую прогулку на яхте или на лодке. Часок другой ночю, чем скорее, тем лучше. И на следующий день они отправились в небольшую рыбацкую деревушку. Деревушка не могла похвастаться ни архитектурными, ни природными красотами, и, пожалуй, главной её отличительной особенностью была близость к Падуе. Доктор Грейстел расспросил людей в таверне и в доме священника и нашёл двух степенных рыбаков, которые согласились прокатить их по морю. Рыбаки не имели ничего против честно заработанных денег, но поспешили заверить доктора, что он только зря потратит время. Здесь и в хорошую погоду не на что смотреть, а уж в такую и подавно. Сильный дождь обещал превратить прогулку в чистое мучение, но даже ветер не мог рассеять тяжёлого серого тумана над водой. Голобушка, ты уверена? спросила тётушка Грейстел: "Местность вокруг такая унылая, а в лодке ужасно воняет рыбой". "Да, тётя", уверенно. Флора забралась в лодку и уселась на корме. Тётушка и отец последовали за ней. Но задаченный рыбак направил лодку в море, вскоре их окружила серая масса воды и такой же серый туман. Рыбак Вопросительно посмотрел на доктора Грейстила, который, в свою очередь, обратил взгляд на дочь. Однако Флоре было не до них. Она задумчиво склонилась над водой, опустив за борт правую руку. — Вот, опять! — воскликнул доктор. — Что опять? — раздраженно спросила тетушка. — Кошачий запах. Пахнет, как в комнате у старухи. Помните ту старуху? В лодке есть кошки? Вопрос прозвучал нелепо. Никаких кошек в лодке отродясь не водилось. Тебя что-то беспокоит, моя дорогая? спросила тётушка Флора. Поза племянницы показалась ей странной. Ты часом не заболела? Нет, тётушка, ответила Флора, выпрямляясь. Я здорова. И если вы не возражаете, мы можем вернуться домой. Тётушка Грейстил успела разглядеть в волнах маленький пузырёк без крышки. Скорее пузырёк навеки исчез под водой. Эта прогулка стала единственной за многие недели. Иногда тётушка Грейстил пыталась убедить племянницу посидеть в кресле у окна и понаблюдать за прохожими на улицах. На итальянских улицах всё время происходит что-нибудь забавное, однако Флора неизменно выбирала кресло в тёмном углу под ужасным зеркалом. Она завела странную привычку сравнивать, как выглядят вещи в зеркале и в действительности. Флора могла указать на шаль, свисавшую с кресла, и заметить: "Шаль в зеркале не такая. А какая?" Изумлённо восклицала тётушка: "В зеркале она коричневая, а на самом деле синяя, разве нет?" "Не знаю, голубушка, по мне так разницы никакой." "Вы правы, тётушка," со вздохом соглашалась Флора.